Глава 5. Что тут началось? Давно я не участвовал в такой зарубе. Непобедимый император розовенькой империи... Простите, вечной империи, конечно. Непобедимой вечной империи. Больше пафоса богу пафоса. Без сомнения, лучшие войны современности шли сейчас со мной в бой, и, казалось бы, что может пойти не так? Мы же всегда побеждаем. Нагибай, превозмогая вот это вот все. Но оказалось, что все было не так. Грёбаные пауки в огромных количествах сыпались к нам на голову, как какие-то чертовы хтонические бомбардировщики. Невесомость никуда не делась, и они, как здоровенные жирные бабочки, порхали над нами, ловко отталкиваясь от волокон гигантской паутины, либо просто мгновенно перемещаясь в пространстве, не забывая при этом метко поплевывать на нас со всех сторон. Шипела броня, бесследно растворяясь в ветком веществе, шипели бойцы, получая ожоги и умирая. Грохот выстрелов стоял неимоверный. Летели брызги плоти, когда в пауков удачно попадали. Летели сами пауки, сбитые с траектории кинетическими и плазменными снарядами. Мы выживали, как могли. Я врубил замедление лайт, как только мы зашли в тронный зал. Альтер, умничка, сам выбрал эконом-режим, в котором он мог держаться очень долго до перегрузки. Враги все еще двигались сравнительно быстро, но при этом я вполне мог маневрировать и уклоняться от плевков. Однако их гадское свойство мгновенного перемещения в пространстве играло свою роль. Пару раз мне прилетело, когда пауки возникли ко мне вплотную, Хорошо, что не попали в открытое забрало, Не сожгли мне к хренам гляделки. А броня все выдержала. Мы рубились, как боги. Хотя, чего я скромничаю? Уверен, что боги сейчас плакали от зависти, глядя на нас. Это было эпично. Как мы сражались. Однако долго это продолжаться не могло. Пауки не кончались. А мои войска потихоньку кончались. Вот упал рядом гвардеец, пораженный в спину плевком даже после своей смерти, так и не отпустившись своего паука в прыжок, давая товарищам с ним окончательно расправиться. Вот ловкий инквизитор в развивающемся розовом плаще ловким прыжком вбила здоровенный меч в череп врага, но тут же была перерублена пополам возникшим из ниоткуда другим пауком. Вот здоровенный Берг, весь в изуродованной тяжелой терминаторской броне, из дыр которой шел дым от горящей плоти, вел огонь из всех стволов, работая в режиме зенитки, осыпая огнем из тяжелой автоматической пушки, подбирающегося со всех сторон врага. Несмотря на другие плевки, летящие в него, он твердо стоял на ногах, примагнитившись к полу и держал позицию. Остановить его смог только паук, возникший позади от героя и поднявший полумертвого бойца на лапе копье. Биба и Боба вертелись вокруг меня, как заведенные волчки. Все-таки симбиот-боец был лучшим симбиотом для такого боя. Да, собственно, он был лучшим симбиотом для любого боя. Я не знаю, как он работал точно, овечка мне пыталась объяснить, а я, как всегда, отмахнулся, не желая забивать свой императорский мозг ненужной, читай, малопонятной, информацией. Но выглядело со стороны это так, как будто владелец симбиота вобрал в себя все самое лучшее от своих более узкоспециализированных товарищей. Вот Биба резко ускорился, уходя из-под удара, и взмахнул секирой, обрубая пауку лишние конечности. А вот Боба исчез тут и возник там, после чего со всей дури долбанул молотом по башке несчастная членостоногая, отправив того в далекий затяжной полет. А вот еще один счастливый обладатель симбиота-боец, Фантик, ухватил зазевавшегося паука за голову, уперся ногой ему в плечо и, резко оттолкнувшись, вырвал тупую башку членистоногого с мясом. На какое бы потрясающее индивидуальное мастерство они демонстрировали мои чудо-богатыри, Время было явно не на нашей стороне. Мое подразделение не быстро натаяло, а враг все не хотел заканчиваться. Тут и там мелькал главный инквизитор, все еще умудрявшийся не сдохнуть, что было весьма странно при такой плотности врага и полном отсутствии у него защиты, ну кроме куска паучьего панциря. Это папа! заорал я в эфир, пытаясь понять, на каком мы свете. Мы сражались, корабль летел и функционировал. По моим внутренним расчетам, флот арахноидов должен был вот-вот вступить в столкновение с моим флотом, а цель нашего лихого рейда так и не была достигнута. И множество людей, находящихся в моем флоте и не имевших симбиотов, все еще подвергались смертельной опасности. «Маш зал нашли Альфа «Ольфа-1 на связи. Еще нет», — донесся расстроенный голос Котта. «Дельта-1. Все еще ищем», — доложила запыхавшаяся Пакля. «Чарли один!» «Нет!» Херк-хлык был, как всегда, немногословен. «Блядь!» — выругался я и осмотрелся. «Алекс, где ты говоришь, видел главгада?» «Я не говорил, что я его видел», — ответил Алекс, увернулся от взмаха огромной лапой, переместился за спину паука, воткнул потрошитель тому в мозг и быстро отпрыгнул прочь, когда сразу трое гадов плюнули в то место, где мгновение назад он находился физически. «Да, предполагаешь, что где то там?» Он взмахнул мечом примерно в направлении центра зала. Я выстрелил из полного во внезапно возникшего за спиной бибы паучка, замедлился еще больше, чтобы отбежать от едва непропущенного залпа кислоты, вернул течение времени обратно, выстрелил еще раз и прыгнул во времени вперед, чтобы увернуться от следующей дозы яда, попадание которой, по-другому, я уже не успевал избежать. «Откуда инфа?» — поинтересовался я. Я немного за ними понаблюдал, пока они меня не обнаружили. Алекс еще раз ткнул потрошителем в середину зала, что скрывалось от нас во тьме из-за слабого освещения. «Вся паутина растет из центра, и они постоянно шныряли туда-сюда. Кажется, их мерзкий босс висит там и раздает свои преступные приказы». Он принял плевок на щит и зашипел, когда брызги проделали еще несколько дырок в его изодранном комбезе, в очередной раз поджарив далеко не нежную, глубоко модифицированную кожу супертушки. «Почему преступных?» — удивился я. Несмотря на окружающий нас хаос. Все-таки император не только защищает, но и познает окружающий мир. Потому что пидорас! звыл Алекс от боли, когда в том месте, куда он переместился, возник еще один паук и выбил у него из рук единственную его защиту, при этом нехило отбив руку. Аргумент че? согласился я, отключил магнитные захваты ботинок, оттолкнулся от пола, взлетев на помощь другу, который безуспешно пытался вернуть себе такую хлипкую и корявую, но защиту. Увидев, что командир находится в затруднении, к нему на помощь кинулись два инквизитора, геройски погибнув в результате этого рискованного мероприятия. Алекс подобрал свой щит, грустно посмотрел на изродованные тела девчонок-инквизиторов и перевел взгляд на меня. «Хорош сиськи мять! Нужно решать вопрос радикально!» «Поддерживаю!» — кивнул я и заорал. «Огонь из всех стволов! Шмалять прямо сюда! Всем вместе огонь!» Я, не заморачиваясь, указал примерное направление, и все, кто еще был в состоянии стрелять, выстрелили. Это было захватывающе. Совместному залпу моей маленькой, но такой гордой армии мог позавидовать даже легкий крейсер. Все паучки, у кого не хватило ума убраться с линии огня, были взорваны, аннигилированы, сожжены. В общем, прекратили свое существование. «Вперед! Прикрывайте!» — кивнул я и полетел навстречу неизвестности. Краем глаза заметила Алекса, Бибу, Бобу и Фанта. Ну, конечно, не все сливки отряда превозмогателей. Остальные прикрывали. Да, даже в ущерб себе, ведь пауки не прекратили нападения, Расчищая дорогу нам, бойцы не могли защищать себя, поэтому количество живых членов моей армии резко уменьшалось. «Шеф, маневровые двигатели!» Напомнил мне Биба, пролетающий рядом. «Босс, их нужно включить!» С другой стороны, меня обогнал Боба. Из его ранца... Вырвался огонь включенных агрегатов. «Ну да, конечно». Энергии от толчка уже не хватало. Я начал замедляться, а до центра зала было еще далеко. Я чертыхнулся и активировал их, бодро набирая скорость. «Я так и хотел», — зачем-то доложил я. «Да, шеф, конечно, босс». И задорный смех Алекса. «Да похер, репутация императора непоколебима». И тут я увидел его... ее. Бля, да какая разница? То, что это биг-босс, можно было понять уже по размеру. А размером оно было с хорошего слона африканского. Это тот, который не индийский, потому что больше по размерам. А еще вокруг него было расположено множество экранов, голографических и обычных, всяческих непонятных приборов и прочей неведомой срани. Организовал тут себе гнездо, понимаешь, и дергает за ниточки, в буквальном смысле этого слова. В общем, нашли мы штаб, с чем я нас и поздравляю. Теперь нужно как-то провести переговоры. Я хмыкнул и быстро поменял плазменные снаряды в полном П на разрывные испунции. Для переговоров должны использоваться действительно убойные аргументы, закон дипломатии, ёпта. «Сдавайся, падла, и никто не пострадает!» — заорал я, как настоящий дипломат, делая первый дипломатический выстрел в воздух. Оно повернуло ко мне голову и что-то прошипело, просвистело, протрещало в ответ. «Моя твоя, не понимай!» — доложил я. «Говори по-русски, падла! В смысле, поэтому по-нашему!» «Элай, дебил, системы же нет! Сордопереводчик сломался!» — донёс до меня очевидную вещь Алекс. «А ведь точно, говнюк прав! И как теперь общаться?» Я сделал ещё одну попытку. «Твоя поднимать руки! В смысле, лапы! А моя не делать тебе больно! бог бух Керштейн!» Алекс закатил глаза и изобразил фейспалм. Фант изумленно вскинул брови. Только мои верные миньоны смотрели на меня с восторгом и обожанием. А то, император, бог переговоров. Но тварюка это не проняло, Потому что оно снова заверещало, и, что характерно, со всех сторон послышались похожие звуки. Все пауки находились где-то внизу, атакуя моих ребят. Нас они почему-то не преследовали. То ли ступив, то ли не приняв всерьез. Сейчас на моих глазах ситуация менялась босс запросил подмогу, и подписка двинулась к нам, откликнувшись на зов. Судя по их количеству, жить нам оставалось недолго. «Мочи, козла!» — заорал я и выстрелил из шотгана, взорвав часть странного оборудования. «Упс, ну и ладно, Наушники потом разберутся». Тварь обиделась и начала плеваться. Когда-то в прошлой жизни я смотрел с маленьким сыном кино про железного человека. Нет, так-то я эти тупые комиксы не любил. Но уж очень моему малышу нравился именно этот герой. Так вот, Тони Старк, а именно так звали того Кулибина, сейчас бы рыдал крокодилями, слезами и посыпал голову пеплом, глядя, что другие тру-металлические ребята исполняют в настоящий момент. Так-то Фантик был в прежней жизни натуральным терминатором и знал толк в больших пушках. Получив бойца, он, конечно, обзавелся оружием ближнего боя, дедушкиной глефой, но первая любовь самая сильная. А первой любовью у него были пушки. Очень большие пушки. Да и мои дубль «Б» со своими пухами присоединились к веселью, поэтому на месте вражеского центра управления через секунду открылся местечковый филиалада «Ну и я поддал жара, чё уж». Алекс, у которого остался только меч и щит, наблюдал со стороны, удовлетворенно качая головой. В середине все взрывалось и горело. Оно пронзительно орало, доставляя сильный дискомфорт моим барабанным перепонкам. «Прекратить огонь!» — скомандовал я. Ребята послушались, и я смог оценить результат нашей артподготовки. Оно выглядело жалко. Частично разорванное тело, отсутствующие конечности, расплывающиеся во все стороны слизь, заменяющая, я так понял, этим тварям кровь. Не такое ты и крутое оказалось, если честно. «А я предупреждал!» Краем глаза я заметил, что спешащие на помощь боссу паучки резко притормозили, похоже, потеряв интерес к происходящим событиям. Их матки сейчас было не до войны. Она, кажется, в настоящий момент подыхала. Я про себя порадовался и облегченно вздохнул. Похоже, мои предположения про вражеское единоначалие подтвердились. «Давай, сдавайся! Раз ты уже пострадала, а лечить мы тебя не умеем, то так и быть, умрёшь быстро и безболезненно». Вот только сначала расскажешь, как тут все работает. Глав тварь медленно повернула ко мне изродованную голову, на которой отсутствовала часть глаз, жвала были перекошены, и череп пробит в нескольких местах. Кажется, она пыталась что-то мне донести. Подлетать к ней поближе дураков не было, поэтому я поинтересовался еще раз с безопасного расстояния. Последний раз предлагаю, сдаешься? Рот твари открылся, послышался треск, писк и стон. Похоже в этот раз на то, как я в детстве настраивал древний дедушкин радиоприемник, когда проводил лето в деревне и пытался послушать новости цивилизации в той глухой дыре, где они жили. Оно закончило настройку и вполне отчетливо выдало пялись на меня стрёмными глазами. «Хуй тебе!» Я не успел удивиться, потому что мир вокруг меня мгновенно потух. Интересный фактик. Несмотря на гигантскую алкофабрику, построенную на Дыне, взамен порушенных мини-производств, разъяренными супругами главных героев и сумасшедшего количества произведенной продукции, концерн «Ал и Ко», что в переводе означалось «Алекс и компания», так и не смог наладить поставку розовенькой для мирного населения. Вся продукция фабрики уходила в войска. Кто-то наверняка может подумать, что войска Вечной Империи — это сборище тунеядцев и алкоголиков. Ну пусть попробует озвучить свои мысли вслух. И тогда рано или поздно, но скорее рано, за окном его жилища приземлится розовенький миротворец. Оттуда выйдут розовенькие космодесантники и вежливо объяснят смельчаку, в чем он неправ. Один за всех и снова наливай.